Внезапное просветление. Просветление — это полное и целостное осознание природы реальности. Все становится ясным. Немногие переживают просветление. И немногие понимают, что это слово из духовных практик означает. Ему придают исключительно мистическое значение. А просветление бывает очень простым. Как свет включили в темной комнате, и стало светло. Вот Стол, стул, вот пол, потолок. Ничего нового в комнате не появилось, но все стало ясно и очевидно. Один мой знакомый много толковал о просветлении. Достигал его разными способами. Он полагал, что просветлился. Понял, что деньги не главное, надо идти по пути света и развивать свой дух, а тело вторично, и материальные ценности — просто иллюзия. А потом он пережил просветление по-настоящему когда заболел сильно. И ему не отдавали деньги те, кто брали в долг. А за работу, за картины, он тоже ничего не брал, мол, дайте сколько не жалко. Но людям было жалко, и они не давали ничего, сетуя на стеснённые обстоятельства. В общем, в больнице на койке он просветлился, когда деньги на телефоне кончились. Впрочем, звонить было некому, уже все отказали в деньгах. Хорошо, что в больнице кормили и давали кое-какие лекарства. Человек выжил и так просветлился, что стал жить совсем иначе. Он понял важность денег и материальных благ, еды, теплого одеяла, оплаченного телефона и электричества в квартире. Просветлился и стал работать за деньги. Прекратил презирать материальный мир. Он понял его законы мгновенно, когда оказался на пороге гибели. И другой человек тоже просветлился. Он все искал просветление, в буддийский монастырь поехал за три9 земель, бросив скучную работу, потратил огромные деньги. Они ничего не значат, так ведь? Толпа людей сидела у входа в монастырь и ждала просветления. И этот человек тоже. Вышел монах в желтом одеянии, улыбающийся такой, лысый и здоровый. И бамбуковой палкой крепко стукнул этого человека по голове. Бац! Искры из глаз посыпались. И тут же просветление случилось. Что я здесь делаю? В чужой стране? В какой-то бесплодной пустоши, в толпе ненормальных? Зачем я тратил столько сил и денег? Зачем я бросил работу, которая меня кормила? Вот такое просветление снизошло на него. Он вернулся домой, просветленным, и еще два года долги отдавал за свое мистическое путешествие. Нашел новую работу, женился, построил дом. Просветление бывает мистическим, возвышенным и необычайным. А бывает вот таким, когда человек видит и понимает реальность жизни, важность денег и пищи, одежды и лекарств. Это реальность, которой нельзя пренебрегать. И если кто-то учит, что можно жить без денег и без работы, что тело ничего не значит, а питаться можно солнечным светом или воздухом, то это или лавкач, который хочет выманить ваши деньги, или тот, кто еще не пережил истинное просветление и не видит природу реальности в своей темной комнате. Свет иногда включают внезапно. Болезнь, голод, холод, и происходит просветление. Но лучше бы понимать важность денег и прочих материальных вещей заранее и уважать благо земного мира и его законы. Искать просветление можно после того, как увидишь истинную природу реальности. Научишься в ней жить и ценить земные блага. Уважать данное тебе тело, которое надо питать и беречь. Когда пройдешь этот уровень, можно переходить на следующий — духовный.